Глава двадцать восьмая. Деревянные четки. Обещание – дело святое. Ищеглов не собирался опаздывать на встречу с откупщиком. Но до этого он хотел разобраться, что же все-таки происходит на ярмарке с их солью. Поэтому он поднялся почти за два часа до назначенного времени, быстро перекусил и вышел на залитую косыми утренними лучами улицу. Судя по времени, торговцы уже должны были занять свои места. Похоже, что так оно и было, ведь по булыжнемостовой катило лишь одна единственная, крытая парусиной кибитка. "Опаздываешь, братец", добродушно заметил Щеглов, обращаясь к щуплому, очень смуглому вознице, то ли кавказской, то ли азиатской наружности. "Не бойсь, места-то уже заняты. Придётся тебе с краю стоять". "Ничего, барин, я постою". Отозвался возница и ударил вожжами свою лошаденку. Та рванулась вперед и, быстро обогнав капитана, выскочила на рыночную площадь. Здесь и впрямь было полно торговцев, да и покупателей уже хватало. На Щеглова обрушился гомон толпы, ругань застрявших в заторах кучеров и крики зазывал. Исправник пробился к телеге с солью. Осип по-прежнему сидел на мешках. Как и предполагал Щеглов, Меньше их не стало. — Ну что, Осип, не берут соль? — спросил капитан. — Никак нет, ваше высокоблагородие. Холеры их забери совсем. Чего им еще нужно? У нас ведь дешевое. Так ни одного мешка не взяли. — Ничего. Возьмут. От внимательного взгляда Щеглова не укрылось, что несколько праздных молодых людей, все рослые и плечистые, в длинных поддевках и скрипучих сапогах, Без видимой цели гуляли вокруг бедняги Осипа. Получалось, что именно эти подозрительные типы и отпугивают покупателей. Шугануть их? Пожалуй, еще не время. Надо бы дождаться встречи с Горбуновым. И Щеглов решил вернуться в гостиницу. «Ты не волнуйся, Осип. Смотри за товаром. Мы скоро будем», — распорядился он и зашагал в ту сторону, откуда пришел. Как и предвидел Щеглов, встреченная им Давичи кибитка стояла на самом краю рыночной площади. Горе торговец загнал свою лавку на колёсах к глухой стене дрововинова сарая. Покупателей здесь не было вовсе, а плюгавый продавец, как будто и не беспокоился по этому поводу, он бойко развешивал на выцвевшей парусинке кибитки свой нехитрый товар. Кто дураком родился, тот дураком и помрёт, пробубнил себе под нос исправник. Бестолковый кибиточник товар развесил абы как. Шали висели коса, закрывая одна другую. Шляпки помялись и теперь походили на воронье гнёздо. Казалось, что всё сделано для того, чтобы никто не польстился на выставленные вещи. У себя в уездде чаще глов не спускал даже малейшего беспорядка. Ну и сейчас, привычка ведь вторая натура, он двинулся в сторону кибитки, с намерением объяснить бестолочи, как нужно продавать товар, но его уже кто-то опередил. Плюгавый торговец почтительно слушал высокого плотного человека в длинном тёмно-сером сюртуке и цилиндре. Мужчина стоял к Щеглову спиной, и что-то странно знакомое почудилось капитану в его полных плечах и грузной фигуре. Щеглов уже двинулся вперёд, но он был ещё слишком далеко от кибитки. когда мужчина кивнул торговцу и отошел. Он удалялся, так ни разу и не оглянувшись. Но Щеглов уже понял, откуда знает этого господина. Совсем недавно он видел человека, вот так же старательно распрямлявшего при ходьбе плечи. Тот совершенно так же размахивал правой рукой, как будто в ней что-то зажато. — Так он же уехал в Петербург неделю назад. Почему же застрял в Смоленске? — Странно. Можно даже сказать подозрительно насторожился Щеглов. Капитан рванулся вперёд, чтобы догнать человека в сером, но тот уже свернул на одну из боковых улиц. Теперь беги, не беги, всё равно следов не найдёшь. Оставался единственный вариант расспросить торговца. Щеглов протиснулся мимо двух десятков лавов и добрался наконец до парусиновой кибитки. Чего хотел от вас граф Печерский? — властно спросил он торговца. Худое, гробоносое лицо побледнело и сделалось землисто-серым. Выкатив черные глаза, кибиточник замер и лишь после нетерпеливого капитанского «ну» заговорил. — Ваше высокопревосходительство, я не понимаю, о чем вы. — Я говорю о человеке, только что стоявшем здесь, уже раздражаясь, пророкотал Щеглов. Я его сразу узнал. Чего он хотел от вас? А, тут, господин. Так он спрашивал, нет ли у меня мужской одежды. А у меня только женские наряды. Вот, извольте поглядеть. Шали и всё, что дамам надо. Самое лучшее. Торговец указал на развешанные шляпки, льняные квадраты шалей и кивнул на большой плоский ящик с множеством отделений, где свёрнутые в мотки лежали ленты и тесьма. а в аккуратные горки были собраны бусы. Поняв, что от щуплого торговца толку больше не будет, Щеглов уже повернулся, чтобы отправиться в гостиницу, когда краем глаза заметил в одном из отделений ящика черную шелковую кисточку, замыкавшую ряд деревянных бус. — Что это у вас? Четкие? — спросил он, вынимая бусы из короба. — Кому как нравится. Иногда не молодые дамы их на шее носят, а иногда и как чётки берут, отозвался торговец. Щеглов повертел в руках тёмные отполированные бусины, точно такие же чётки он видел в руке у графа Печерского. Странное получалось совпадение. Какая связь могла образоваться между бедным торговцем с грошовым товаром и офицером, помощником самого генерал-лейтенанта Чернышова? К тому же этот кибиточник вообще отрицал, что знает Печерского. На углу ведущей гостиницы улочки появились две дамы. Пётр Петрович сразу распознал высокую фигуру в ярко-синей шляпке. Он помахал рукой и закричал: "Марфа Васильевна, Вера Александровна, я здесь". Капитан быстро полез в карман за деньгами и, достав пятачок, протянул его торговцу. Я беру чётки. Этого хватит, осведомился он. Кибиточник неуверенно покрутил в руках монету, будто не решаясь продать товар, но раздражённый щеглов так глянул ему в глаза, что горь торговец сразу одумался. Благодарю, покорно, господин. Наше почтение вашему благородию. Пётр Петрович, а мы вас потеряли, громко сообщила подошедшая Марфа. Вот и решили прямо на площади идти. Ну как? Продалось-нибудь хоть что-нибудь? Ничего у него не взяли. Отозвался Щеглов и заторопился. Пойдёмте. Нам нужно перейти через мост. Дом Горбунова на другой стороне реки. Он предложил руку Вере и нерешительно повернулся к Марфе, но та, как оказалось, уже копалась в лентах. Она весело и дружелюбно как у хорошего знакомого спросила у худосочного торговца. Ну что, Алан, больше синих лент у тебя нет? Нет, барышня, только голубые остались, объяснил тот. Голубые не подойдут, возразила Марфа. Ну да ладно, нам пора. Прощай, Алан. Торговец низко поклонился, забрал у неё ленты и тут же вместе с ящиком залез в мутркибитки. «Так вы его знаете, Марфа Васильевна?» — удивился исправник. «Что же я его в уезде не видел?» «Он уже с неделю по соседним с нами деревням кочует. В Солиту первую приезжал», — объяснила девушка. «Я у него эту шляпку купила. Хотела еще лент в запас взять. А у него нет». «А по имени вы его зачем зовете?» «А как же мне его называть?» — удивилась Марфа. «Фамилии я его не спросила». Его все наши Аланам кликали. Что-то случилось? Вы чем-то озабочены? удивилась графиня Вера. Всё в порядке, успокоил её Щеглов. Пойдёмте к Горбунову. Нужно сегодня же наше дело сладить, иначе мы можем вообще ничего не продать. Откупщик Горбунов оказался рослым и широкоплечим, с длинным белобрысым лицом. Возраст его Вера определила как где-то под тридцать. Светло-серые глаза Горбунова смотрели пристально и цепко, что совсем не вязалось с его приветливой улыбкой. Но Вера решила, что ей выбирать не приходится, и после церемонии взаимного представления сразу же перешла к делу. «Денис Маркелыч, вам уже передали от моего имени предложение о покупке больших партий соли». Я сброшу цену на полкопейки с каждого пуда, если вы возьмёте сразу весь обоз. Откупщик развёл длинными и широкими, как грабли ручищами, и виновато вздохнул. Ваше сиятельство. Предложение довольно заманчивое, только я ведь другим делом занимаюсь. Соль никогда не брал. Так возьмите, надавила Вера. Я ещё покупателя с большим размахом. У вас будет преимущество. Я и цену сброшу. и оборот большой дам. «Интересно, конечно, да только сложно сразу большую сумму и сдела вынуть», с сомнением покачал головой Горбунов. Мгновенно почуяв, что ее водят за нос, Вера прибегла к проверенному средству — лести. «Не может быть, сударь! Я же вижу, что вы крупный негациант, а значит, понимаете, что деньги — инструмент у хорошего мастера. Зачем на них сидеть?» Если они в работе сами вернутся, да ещё столько же, если не больше принесут. В глазах Горбунова мелькнуло удивление, но он тут же опустил тяжёлые веки с белесыми ресницами, а когда вновь посмотрел на молодую графиню, выражение его лица изменилось. Больше не было простоватой улыбки. Перед дверей сидел сильный и даже опасный человек. Я польщён ваше сиятельство, что вы обо мне так думаете. Спокойно, как равный, сказал он. Деньги я и впрям могу найти. Только не это главное. Слух ползёт по городу, что не стоит у вас соль покупать. Проку не будет. Как это не будет? Как прикажете вас понимать? А так. Кумушки по дворам разнесли и своим мужьям передали, что ежели кто купит у вас товар, так к тому беда придёт. Всё, мол, может случиться. Дом ли сгорит, или родные сгинут где-нибудь в лесу. — Это кто ж такую наглость имеет её сиятельство угрожать? — взрывел Щеглов. — Этого я пока не знаю, — признался откупщик. — Но кто-то ведь не поленился самых отпетых городских бездельников нанять, чтобы те к вашим телегам никого не пускали. — Это так, Пётр Петрович? — спросила побленевшая Вера. — Да, к сожалению. — Да. Я хотел сначала с господином Горбуновым встретиться, а потом разобраться с этими негодяями. — Но зачем это нужно? Я никому не мешаю. Я просто хочу продать свое. Я вообще, кроме нашей, не видела на ярмарке подвод с солью. Вера старалась сохранить невозмутимую мину, но удар оказался так силен, что это плохо получалось, и голос ее дрожал. — Так бывает, ваше сиятельство. — Так. Это коммерция, философски заметил Горбунов, и Вера вновь услышала в его голосе нотки отчуждения. Только что возникший между ними мостик разрушился, а вместе с ним растаяли и её надежды на успех дела. Это была отчаянная минута, и как всегда в такие моменты своей жизни Вера почувствовала, как внутри у неё появился несгибаемый железный стержень. Она гордо вскинула голову и холодно с явным высокомерием заметила. Коммерция это когда сильные и умные люди могут договориться к обоюдной выгоде. А когда кто-то из партнёров не может узреть истинный размах дела, тогда это называется иначе мелкие делишки. Капитан Шеглов сообщил мне, что вы один стоите больше, чем все перекупщики этого города. Только поэтому я и захотела встретиться с вами лично. Жаль, что чужие разговоры и провинциальные хитрости соперников так влияют на ваше мнение. Наверное, мне стоит поискать партнёров в Москве или в Петербурге. Она поднялась и выразительно посмотрела на исправника. Тот с готовностью выступил вперёд и предложил ей руку. А Марфа шагнула к двери, собираясь распахнуть её. Подождите минутку, ваше сиятельство, попросил Горбунов. и заступил гостям дорогу. Он всмотрелся в их лица и как будто решившись, предложил: "Я могу покупать у вас всю соль, хоть по 40 возов в неделю. Только вы уж сбростите копеечку с пуда. Вы ведь сами сказали, что оборотом возьмём. А я за эту вашу любезность сам с местными проходимцами разберусь. Да и не будет ни у кого из наших соперников в них больше нужды". Я ведь товар в Москву гонять буду. Здесь продавать не стану. — В Москву? — заинтересовалась Вера. — А вы лично поедете с обозом? — В первый раз, само собой, лично. А когда говорю со старыми приятелями, так смогу и приказчиков посылать. — Мне нужно передать деньги матери, а она сейчас живет в Москве. Вы не сможете помочь мне в этом деле? — Да ради бога. Давайте адрес. и я отвезу все, что хотите. Вера быстро прикинула, что если согласиться на условия откупщика, то за эту партию соли получит чуть больше 700 рублей. Столько же, сколько и в этот раз, она может отправлять Горбунову каждую неделю. Получалось совсем неплохо. Скрывая радость, Вера предложила. «Денис Маркелыч, я передам вам товар, и через неделю пришлю столько же. А вы уж, пожалуйста...» Отвезите эти деньги моей матери. Адрес я сейчас напишу. Она подошла к конторке и написала адрес Московского дома графини Чернышовой. Протянула записку Горбунову и попросила: "Возможно, вы даже согласитесь поверить мне на слово и передать матушке деньги за месячную поставку. Я была бы вам очень признательна". Разумеется, ваше сиятельство, не моргнув глазом, согласился откупщик. Я подожду неделю и потом поеду с обозом. А деньги передам за четыре партии. Вера так обрадовалась, что ей захотелось броситься к Грабунову на шею. Но дело, о котором они только что договорились, требовало от неё солидности. Вера степенно кивнула, и хотя улыбку и сияние глаз спрятать так и не смогла, серьёзно пожала откупщику руку. Марфа спросила о том, куда перегонять подводы. и вызвалась поехать на постоялый двор за солью. Щеглов предложил сопровождать ее. «Давайте я сначала ваше сиятельство в гостиницу отведу, а оттуда мы с Марфой Васильевной поедем до постоялый двор», — предложил он. «Я могу распорядиться насчет экипажей», — вмешался Горбунов. «Ее сиятельство в коляске отвезут в гостиницу, а вы можете взять в уколку». «Пожалуй». Так и впрям будет быстрее, согласился капитан. Тогда мы до вечера сможем управиться и уже завтра отбыть домой. Вера согласилась, и откупщик отдал распоряжение закладовать экипажи. Первыми уехали Щеглов и Марфа. Потом и Вера уселась в новёхонькую, крытую вишнёвым лаком коляску в вполне уместную в богатом столичном доме. До встречи, Денис Маркелович, попрощалась она. Я рада нашему знакомству. Уверена, что мы оба выиграем от наших нынешних договорённостей. Не сомневаюсь, ваше сиятельство, согласился откупщик. Насчёт матушки не переживайте, всё сделаю. Через месяц деньги будут у неё. Горбунов дал сигнал трогать, и коляска выехала со двора. Откупщик поглядел ей вслед. Добрый час, ваше сиятельство, пожелал он. Насчёт коммерции эта остроглазая барышня попала в точку. Размах дела Горбунов оценил сразу. А вот какие деньги он собирался заработать на этой красотке Графеньюшке, ей лучше было не знать. Откупщик сам захлопнул за экипажем ворота и в предчувствии удачи потёр руки.